Да, я паука. Что с того? Арка третья, глава 125, п р о ж а р е н н а я насквозь. Я наконец-то вернулась на верхний уровень. Наконец-то здесь. Ах, средний уровень был такой длинный. Как же мне не хватало этой уютной атмосферы верхнего уровня. Ах, прекрасно, когда не горячо. Я наслаждалась ощущениями некоторое время. Действительно, я ведь так долго сюда добиралась. Меня преследовала змея. Я свалилась на нижний уровень, дралась с пчелами, на меня дышал даже дракон. Путешествовала по н и ж н е м у у р о в н ю п о л н о м устрашных монстров. На меня напали обезьяны. А когда я уже думала, что наконец-то выбралась с него, меня встретил ад среднего уровня. Когда я готовилась к походу по среднему уровню, меня преследовал земляной дракон. Когда я шла по среднему уровню, Самый страшный враг был магмой, но зато была вкусной стомиков, а еще были ужасающие черви, также мама, ходящая без всякой цели где-то вокруг, огненные драконоиды, давящие меня числом. О ужас, сильный огненный дракон. Почему я вообще до сих пор жива? Странно, вообще как я до сих пор умудрилась выжить. Но я выжила, я тут. Ладно, теперь, когда я наконец-то достигла своей главной цели — выбраться на верхний уровень, что дальше-то делать? В течение следующих нескольких дней на верхнем уровне я уже раскидывала свою паутину везде около входа на следний уровень. Ах, да, кстати, насчет этого. Это, конечно, то, чего я желала, но мой любимый домик готов. Теперь можно не беспокоиться о том, что я загорюсь. И... Спокойно спать в безопасности. Да, удобная на к о ж и з н ь при наличии т й паутины. <звы> Счастье. Да, несколько дней, конечно, я рассматривала окружающее пространство. Вдруг тут какие-нибудь сильные монстры будут? Хотя это ведь верхний уровень, с которого я начинала свое путешествие, так что не думаю, что здесь кто-то будет подобный. Так далеко, что между начальной и конечной точкой Можно было, наверное, спокойно переместиться по острову Хонси. Интересно, насколько вообще все поменялось вокруг. Ведь монстров, которых было полным полно, сейчас не видно. Есть, конечно, монстры, которые я видела раньше. Например, лягушки. Хотя вход на средний уровень довольно большой, но вот он сужается все больше и больше по мере удаления от входа. Так что по близости больших монстров. не обязательно, что сильный монстр должен быть именно большим. Ну, по сию пору все сильные монстры, которых я когда-либо видела, отличались внушительно большими размерами. С другой стороны, маленьких и сильных я не то чтобы особо видела. Если так подумать, я, будучи маленькой, при этом сильной, наверное, какая-то редкость. Хотя даже слабые дохлые монстры могут быть сильными, если нападают толпой, как скалопендры, к примеру, или ну, обезьяны. Так что расслабляться не стоит. В данный момент я, конечно, смогу от них отбиться, использовав магию безны, но при ее использовании в таком месте, скорее всего, будет обывал. Так что лучше всего использовать, думается мне, Давид и т о м а н хотя в данный момент монстров, которые... Могли бы хоть как-то представлять мне угрозу, я не видела. Да и поскольку здесь магмы нет, то сбежать куда-то от меня у них шансов тоже нет. Тем не менее мне почему-то кажется, что количество мусоров, которые есть в о к р у г е с каждым днем становится все меньше и меньше. А, наверное, просто кажется. Но ну, теперь, когда я наконец-то выбралась со среднего уровня. Могу наконец-то спокойно заняться прокачкой, живя размеренно в своё удовольствие. Я так напрягалась, пока штурмовала средний уровень. Хочется немножко обездельничать что ли, поскольку я так старалась, то мне кажется позволить себе могу. Так что я заняла своей б е з о п а с н о с т ь ю после того, как достигла верхнего уровня. Гарантий не было никаких, но ведь верхний уровень явно был безопаснее, чем средний. Где я паутину использовать? Ну никак не могла. Да, я думала об этом ранее, думала заняться теми делами, которые ранее я просто сделать не могла, поэтому гнездо свое расположила тоже рядом со входом на средний уровень. Я медленно вышла из дома и направилась куда-то на средний уровень. Было ужасно жарко. Ведь после того, как я побывала на среднем уровне, казалось, что жара на среднем стала еще больше. Как же долго я проводила здесь время, сама себе удивляю. Но теперь думается мне все хорошо, и теперь я тихонько приблизилась к м а к н е Было ужасно жарко, даже подойти к ней было невозможно. Это страшновато это делать. Она все женщины смелые. Бьет. Я сунула свой с е р п в магму. <хр> <-atorium> Больно. Ой, а, а. Способность достигнута. Способность облегчения боли восьмой уровень стала девятый уровень. к о н т р о л и р у ю а я м а г и один и контролирующая магия два. <��field act> Лечите, пожалуйста. Его. и с п о л ь з о в а т е л и темную магию? Направляя лечение на свой серп, оно все еще горело быстрее. Или, наверное, не горело, а плавилось? Чёрт, тело загорелось! Даже мое тело загорелось. Я вытащила свой серп из магмы и быстро использовала синтезирование яда. Водопад яда обрушился на меня, душа огонь. Было ужасно больно. А ведь все, что я хотела сделать, это лишь поднять свой уровень сопротивляемости к огню. Хотя да, я очень много времени провела на среднем уровне, но вот моя сопротивляемость к огню достигла лишь только седьмого уровня. Она поднималась очень медленно. Я испытывала столько неприятностей из-за жары и огня, моя сопротивляемость к огню ну никак не выросла. Хотя бы вот, поднялось облегчение боли, и на том спасибо. Поскольку я прошла средний уровень, было, конечно, огромным плюсом, но вот то, что я уязвима к огню, никак не поменялось. Поскольку рядом есть место, где я могла поднять свою сопротивляемость огню, думаю, я просто должна его была довести до нулификации огня. Ведь раньше я не могла этим заниматься, поскольку в первую очередь думала лишь о безопасности. Но вот теперь о безопасности можно далеко не думать. Да и в любом случае, чтобы я не говорила. Но ну вот с е р п м о й уже н а ч и н а л потихоньку плавиться. Да, лечение, которое я выучила, стало второго уровня. Но вот утраченную часть тела вылечить оно никак не может. Магия такого уровня могла лечить лишь царапинки, да и небольшие раны. Так что, наверное, пришлось б ы ж д а т ь автоматического восстановления, которое должно было хотя бы как-то залатать его. Поскольку авто восстановление эволюционировало. В ы с о к о с к о р о с т н о е восстановление, то времени бы много такое не заняло. Mm. No, в любом случае, похоже, что получение н о л и ф и к а ц и и жары займет очень много времени. Зоэра, девятнадцатый уровень, без имени, статус, ХП 687, зеленая, МП 512, синяя, СП 636, желтая. 636 красная плюс 1191 средняя атака 590 средняя защита 685 средняя магия 4757 средняя сопротивляемость 4871 средняя скорость 3152 новые способности высокоскоростное восстановление хитов первый уровень сила дракона Синтезирование л е к а р с т в второй уровень. Пространственное маневрирование второй уровень. Коррекция в е р о я т н о с т и второй уровень. Магия т ь м ы третий уровень. Лечебная магия второй уровень. Сопротивляемость перегрузам пятый уровень. я с н о в и д е н и е третий уровень. Злой глаз глаза третий уровень. Злой глаз т а з и с а первый уровень. Злой глаз тяжести шестой уровень. Улучшенный слуг десятый уровень. Улучшение дальности слуха первый уровень. Очки способностей ноль. н о в ы е з в а н и я Убийца драконов.